Глава вторая. Раз уж я сегодня не на работе, решаю приготовить что-нибудь необычное на ужин. Виктор приедет уставший, думаю, он оценит. Радостная, встаю за плиту, невзирая на усталость. Начинаю закручивать мясные рулетики. На глаза снова попадается та самая визитка, которую мне дал Николай. Приятный человек, искренний. Так хочется, чтобы у него тоже все получилось, как и у нас. С минуты на минуту зайдет мой любимый, который даже не подозревает, какое счастье его ждет. Скоро мы станем полноценной семьей, будем вместе ходить в парк, гулять с ребенком. Какое это счастье! Раскладываю ужин по тарелкам, украшаю стол цветами и новой скатертью. Хочется, чтобы этот день запомнился навсегда. Проходит еще один час, и я начинаю уже волноваться, куда пропал мой муж. Обычно в это время он всегда дома. Набираю номер телефона и долго жду ответа. — Алло, Виктор, ты куда пропал? — разговариваю спокойным, можно даже сказать радостным голосом. — Что надо? Я задержался на работе, не понимаешь? — Эм, извини, просто я приготовила ужин и жду тебя. — Не жди, я приеду сегодня поздно, — только договаривает и бросает трубку. Настроение начало стремительно портиться. Я никогда раньше не слышала от него настолько холодную речь, как сегодня. Может, у него какие-нибудь проблемы? Нужно поговорить. Возможно, я смогу чем-нибудь помочь. Решаю, что нужно отвлечься, и включаю любимый сериал. За просмотром совсем не замечаю, как бежит время, а ведь на часах уже десять вечера. Раздается хлопок, и потом шуршание в коридоре. Подскакиваю с дивана и бегу встречать. «Витя, здравствуй!» Зеваю и облокачиваюсь на стену. «Привет!» — сухо отвечает и направляется в ванную комнату. Сажусь на табуретку, закрывая лицо руками. Что не так с ним? Мы не ссорились, вчера вечером обсуждали семейные дела, все было хорошо. Слезы накатываются от обиды, но все же подхожу к мужчине и обнимаю, пока он умывается. «Ты голоден? Я приготовила вкусное мясо». «Нет, Лена». — Ничего не хочу. Просто устал. — Давай поговорим. У тебя какие-то проблемы? Пытаюсь дотронуться до его лица, но он резко убирает мою руку. — Все хорошо. Отворачивается, чтобы взять полотенце. В это время на телефоне Виктора одно за другим звенят три сообщения, отчего мужчина еще сильнее раздражается, и по нему становится видно, как он хочет уединиться. Выхожу из ванной, делая вид, что ничего не замечаю, и направляюсь в спальню. Через полчаса он приходит и ложится рядом на кровать. — Витя, почему ты не спросишь, как прошел мой день? — Как прошел твой день? — сухо, отвернувшись от меня, пытается поддержать разговор. — Я ходила на процедуры. Изо всех сил пытаюсь не рассказывать свой секрет. — И как? — равнодушно спрашивает он. — Пока все хорошо. Мужчина поворачивается и поглаживает меня по щеке. — Ладно. Скоро у тебя день рождения. Что тебе подарить? Радуюсь, что он хоть как-то обратил на меня внимание. — Ничего. Просто хочу отдохнуть. А что, если мы вообще не будем отмечать мой день рождения? Я просто схожу на рыбалку с Кириллом. Это был бы самый лучший подарок для меня. — Хорошо, любимый. Целую в щеку и закутываюсь под одеяло. Когда Виктор узнает мою новость, он наверняка не захочет уезжать на рыбалку. Закажем столик в ресторане и отметим сразу два события. Нужно дать ему время, скоро все наладится. Ночью муж несколько раз подолгу выходил в туалет. Может быть, чем-то отравился? А я заставляла его есть. Вот дура! Утром он уходит раньше, чем обычно. Я встаю и начинаю собираться на работу. Нужно договориться с начальником отдела, что я буду работать на дому». умывшись и съев пару бутербродов выхожу из дома вызвав такси я добираюсь до работы и захожу внутрь катя уже на месте и пьет кофе параллельно щелкая по клавишам на клавиатуре я подхожу к своему рабочему месту и включаю компьютер приветик а ты чего так рано говорю о девушке катя отрывает взгляд от монитора и смотрит на мое довольное лицо Да николаевич попросил сделать одну работу Лен. «А ты чего такая веселая?» «Ну, есть новость». Не могу скрыть свою улыбку, говоря это подруге. «А ну-ка, что за новость?» Встает и подходит ко мне. «Ай, ничего, я передумала, позже расскажу». Мой ответ вызывает еще больше любопытства, и она наклоняется надо мной. «Так, давай колись», сказала А, говори Б. «Я беременна, Кать, представляешь, у нас наконец-то будет ребенок». Не выдерживаю натиска и радостно сообщаю. «Ты опять шутишь?» – ухмыляется подруга. «Или у вас получилось?» «Да, вчера сказали в клинике». «Хвала богам! Я так рада!» – восклицает Катя и начинает меня обнимать. «Вот теперь ты поймешь, что это такое, не только по моим рассказам. А что, Виктор, сильно радовался?» «Я пока не говорила», – закусывая губу, опускаю глаза. Катя отходит в сторону и ставит руки на пояс. «Почему? Разве ты не хочешь его обрадовать? Ну вот, так и знала, что ты будешь доставать с расспросами. Завтра, у него день рождения, будет мой подарок ему». «Ну ты даешь, подруга, я бы не выдержала и рассказала своему сразу». Смеется и кладет шоколадку на мой стол. «Не хочу сразу. Надеюсь, мы пойдем в ресторан отмечать. Хотя он что-то говорил про рыбалку». Хочет поехать с твоим Кириллом в свой день рождения. Но это пока он не узнал новость. Да, приподнимает бровь и как-то странно косится. Вообще-то Кирилл зовет меня завтра в аквапарк. Я уже и детям сказала. Вот и отлично. Значит, у них поменялись планы, и мы проведем этот вечер вместе с Виктором. Без задней мысли говорю подруге. На мой телефон приходит СМС из ювелирного магазина. Мне начислены большие бонусы за покупку. Наверное, Витя воспользовался моей скидочной картой. Ого, представляешь, Катя, муж решил сделать мне подарок. Пищу я от радости. Это невероятно. Он что, все узнал? Нет, чисто теоретически ему могли позвонить из клиники. Там ведь есть его координаты. А с чего ты взяла? Вот, смотри. Показываю СМС с цифрами подруги. Представляю, сколько тогда стоило украшение, если бонусы такие большие. Да, как минимум цепочка с камнем, с белой завистью смотрит в мой телефон и цыкает. Вот и причина, почему он задержался на работе. Зарабатывал мужик. Вдруг раздается звонок мобильного. Вот, только мы начали о нем говорить, улыбаюсь я, видя на экране фотографию мужа. Наверное, сейчас скажет, что заказал столик. подмигивает екатерина а я поднимаю трубку да зайка леночка привет говорит немного запыхавшись. я сейчас бегу по лестнице я хотел поговорить про мой день рождения о да слушаю мой хороший прижимаю телефон к уху, готовясь услышать желанные слова в общем я все таки решил поехать на рыбалку, прости, если хотела побыть со мной, но все же это мой день, и я хочу провести его с другом с каким другом Переспрашиваю с надеждой, что он назовет другого. — С Кириллом, я же тебе говорил. Едем с ночевкой. Сегодня вечером будем собираться. А вот когда приеду, можем отметить вместе. Кидает трубку, а у меня ощущение, что меня облили ледяной водой. — Лена, все нормально? — спрашивает Катя. А я не могу прийти в себя. — Позвони Кириллу, спроси еще раз про рыбалку. Умоляю ее, а в уголках глаз скапливаются слезы. Хотя бы он сказал, что едет с ним. Но не мог же Витя назвать мужа моей лучшей подруги просто так. Мы ведь общаемся с Катей каждый день. Не могу дозвониться. Наверное, сверлит стену. Мы затеяли ремонт в квартире. Кать, он сказал, что они поедут с ночевкой. Блин. Что случилось? Делаю вздох и замираю. Катя смотрит на меня жалеющими глазами, а потом показывает фотографию. Кирилл только что скинул мне фотографии билетов в аквапарк и написал, что купил себе новые плавки. А почему он тогда не отвечает? У подруги раздается звонок. Алло, ты почему не отвечаешь? В метро? Теперь понятно. А тебе Виктор звонил? Спрашивает девушка, а у меня по спине ползет холодок. Не звонил? Ну все, ладно, потом поговорим. О нет, еще вчера я смотрела сериал и думала, как же мне повезло с мужем, который не изменяет. — А у него еще есть друзья по имени Кирилл? — Не припоминаю таких. А к чему тогда украшение, которое он сегодня купил? — Лена, позвони и спроси, где он сейчас, но обязательно скажи, что ты будешь дома, — советует подруга, и я выполняю все, что она сказала. Я узнала, что он снова задержится на работе, а потом поедет в гараж грузить лодку. — Лена! Мы к нему наведаемся после пяти вечера, — серьезно говорит подруга, поднимаясь со стула. — Куда? — Как куда? На работу, конечно. Своими глазами увидим, с кем он там стал задерживаться, — строго выдает подруга. — А если я ошиблась? Если он действительно работает, а я припрусь? Представляешь, как он это воспримет? — с надеждой в голосе спрашиваю я. — Тогда спросим у него про Кирилла и украшения, пускай объясняет. говорит с детства очень ревнивая девушка. «Хорошо, я согласна, только ты зайдешь первая». «Договорились». Мы садимся за свои компьютеры и начинаем работать. Я хотела поговорить со своим начальником, который недавно заходил в наш кабинет, но совсем забыла. День тянется очень долго. Я пытаюсь ознакомиться с документами, но мне мешает мысль, которая не выходит из моей головы. Я представляю его с другой – и эта картинка не дает мне покоя. Прикладываю руку к животу, понимая, что мне сейчас вредно волноваться. Но как оставаться спокойной, когда неизвестно, что сейчас делает отец моего ребенка? «Все, поехали!» – окликает меня Катя и стучит по часам. Мы садимся в ее машину и направляемся по адресу, где работает мой муж. «Вот здесь можно припарковаться», – показываю место, где можно поставить машину. Большинство сотрудников уже разъехались, и стоянка почти пустая. Я выглядываю в окно и вижу припаркованный автомобиль Виктора. Выхожу на свежий воздух и осматриваю офисное здание, пытаясь разглядеть что-нибудь в окнах. «Пошли вовнутрь!» — Катя берет меня за руку и тянет ко входу. «Девушки, вам помочь?» — обращается к нам охранник. И мы обе останавливаемся, как вкопанные. «Нам нужно попасть к Миронову!» отвечаю робко хотя бывало здесь много раз к сожалению после пяти вечера мы посторонних не впускаем говорит служащий и закрывает за собой дверь я его жена фыркаю на мужчину но тот остается невозмутимым подождите минуточку я должен ему сообщить нет выкрикивает подруга не надо сообщать мы сами позвоним как скажете говорит амбал и мы отходим в сторонку я знаю что с другой стороны есть черный ход Я однажды видела, что оттуда выходят сотрудники покурить. Может, он еще не закрыт? Говорю полушепотом, чтобы не услышал охранник. Да, давай попробуем. Катя еще раз косится на мужчину, и мы делаем вид, что уходим.